Глава пятая. Цена. Что ж, если госпожа Сайна и пыталась как-то повлиять на мнение Лао обо мне, у нее не получилось. Как мне донесли, она пробовала настоять на том, чтобы заклинатель работал один. Но Лао пресек все ее поползновения. Да, он позволил мне работать с принцем и дальше. Целитель и мастер своего дела, Лао, наблюдал за нашим взаимодействием и в итоге настоял на моем участии. — Не стоит отвергать то, что идет на пользу. Вы же желаете пользы наследнику престола, — так сказал заклинатель госпоже Сайни, и тем ее обезоружил. Все тонкости моего положения при дворе — Ему оказались настолько безразличны, что это ошеломляло. А вопрос про мою стоимость был предельно серьезным. «Он не продается, господин Лао», — в сотый раз повторил принц Чан и улыбнулся с тем самым самодовольством, какое я лицезрел у госпожи Сайны при каждом подобном разговоре. «Он мой и только мой». Вы можете лишь насладиться разговорами с ним. Любой другой человек уже давно потерял бы надежду. Но Лао был заклинателем, а значит обладал нечеловеческим запасом сил, терпения и долголетия, которые позволяли ему изводить наследника престола вот уже пятый день одним и тем же разговором. Принц Чан, я понимаю вашу позицию, однако господин Гармонии. Интересен до линии горячавки, как источник жизненных сил. Этот человек имеет все возможности стать бессмертным целителем. Не зарывайте его возможности в землю. Лао говорил и говорил, а пальцы принца Чана сжимались на чашке чая все крепче и крепче. Он чуть зубами не скрипел от раздражения, и мне вовсе не требовался магический дар чтобы прочитать на царственном лике невыносимое желание выплеснуть горячий чай из пиалы в настырного гостя. Но гость был заклинателем долины Горячавки, целителем, лицом неприкасаемым, и даже сам наследник императора не мог его наказывать, чем бессмертный заклинатель беззастенчиво пользовался. Я же пил чай. Вот какое совпадение! Уже пятый день к обеду единственного наследника в цветочную беседку подавали необыкновенно вкусный чай, поэтому я молча пил его и не пытался сдержать довольную улыбку. Еще никто и никогда не стремился стать моим владельцем столь настойчиво. Не скрою, Меня бы больше радовал подобный разговор между госпожой Сайной и Лао, но и раздражение принца Чана тоже весьма грело душу. Это было даже лестно. Кто-то со стороны, наконец, признал мои заслуги и при этом не демонстрировал презрения. Принц Чан раскраснелся так, что румянец залил даже шею. «Господин гармонии не продается!» Он вдавил чашу с чаем в поднос и выдохнул, сменив тон на более спокойный. Даже улыбнулся. «Не продается!» «Его рот наказан! Вы знаете, за что он наказан?» «Не знаю, мой принц!» — признался Лао, и перетек за обеденный стол так легко и ненавязчиво, что даже мой внимательный взгляд не отследил его движений. Принцу Чану не оставалось ничего другого, как распорядиться налить чая и ему. Отец Актая был генералом и верно служил в Южной провинции. За завоевание кочевников он даже удостоился высшей награды из рук императора. Но десять лет назад он решил, что ему мало власти и богатств. Он выкрал из дворца кое-какие важные документы и собирался вручить их нашим западным соседям взамен на место в их совете. Но верный человек задержал его в западной провинции и передал императорскому суду. За это предательство. Весь род Актая должен был гнить в шахтах. Актаю невероятно повезло. Ему выпал шанс своей службой искупить предательство. Понимаете? «Отчего я не могу продать его?» Голос принца звенел от негодования. И я бы даже поверил, что он сам глубоко оскорблен всей этой историей, если бы не знал, что императорская семья ему в лучшем случае безразлична. Впрочем, долг наследника для него не пустой звук. Вполне возможно, что его задевает сам факт посягательства на секреты Поднебесной. «Я и так с трудом забрал Актая из рук госпожи Сайны. Поверьте, целитель Лао, из-за этого она прониклась ко мне отнюдь нетеплыми чувствами. Если я отдам его, это будет плевок в лицо всему моему роду», — принц издал очередной страдальческий вздох. «Понимаю. Вы в полном праве, мой принц». Заклинатель участливо склонил голову и снова выпрямился. «В таком случае, как целитель долины горячавки, я рекомендую избавить тетушку императора от напоминания о подобном позоре и продать нам этого наложника за пять тысяч золотых. Всего за пять тысяч золотых она сможет обрести путь в светлое будущее» полное прощение и любви. Поверьте, не каждому выпадает такая возможность. Пусть она и разгневается поначалу на вас, мой принц, но позже обязательно оценит вашу помощь». Выражение лица принца Чана было неописуемо. Госпожа Сайна рассказывала эту историю каждому, кто желал приобрести меня, и этого всегда было достаточно. «До встречи с заклинателем Лао». «Я плохо объяснил, был неубедителен», — читалось в растерянных глазах принца. «Я в несчетный раз налил себе чай. Тот уже плескался где-то на уровне ушей, но остановиться значило выйти из беседки. А лишить себя удовольствия я никак не мог. А к не продается!» рявкнул принц Чан, потеряв последние крохи терпения. Рык вышел настолько мощным, что из-за дальних кустов вылетела стая мелких птичек и поспешила покинуть дворец. На нас оглянулась стража, даже Лау вздрогнул. Чан захлопнул рот, очевидно вспомнив, что он теперь не просто ребенок сомнительного происхождения. А наследный принц опомнился и постарался вернуть своему лицу спокойное и благожелательное выражение. — Прошу прощения, я слегка вспылил. — Так о чем я? — Ах да, октай не продается, целитель Лао. Уясните это, наконец. Вы уже провели сеанс лечения, поэтому не вижу смысла в дальнейшем разговоре. Покиньте беседку, будьте любезны. «Я впервые вижу настолько упрямого юношу!» Восхитился Лао и с поклоном поднялся. «Но я не оставлю попыток вас уговорить!» «Вы лишь напрасно потеряете время!» — хмыкнул принц. «Если вы так желаете, лучше поговорите об Актае с госпожой Сайной и императором Алтаном!» Заклинатель вышел из беседки, постоял у порога и оглянулся. — А как насчет десяти тысяч золотых и двух наложников? — Вон! — рявкнул принц, вновь выйдя из равновесия. Заклинатель еще раз поклонился, на лице мелькнула улыбка и, неспешно, не теряя достоинства, удалился из сада. Раздражение принца Чана обрушилось на меня. — А ты почему такой довольный? «Чай, мой принц!» — с готовностью ответил я, почти ощущая те лучи счастья и радости, которые излучало мое лицо. Вам в последнюю неделю подают чай исключительного аромата, а повар делает к нему такие сладости, что вкус раскрывается весьма оригинальным образом. При упоминании сладостей принц Чан тут же придвинул блюдо с ними к себе поближе, ревниво отгородившись рукой. Семейное сходство с госпожой Сайной стало прямо-таки лицо. Она оберегала сладости от моего посягательства точно так же. «И погода такая замечательная!» продолжал я голосом блаженного деревенского дурачка. «Какой приятный ветерок! Какое небо голубое! Посмотрите, мой принц, там летит журавль!» Журавль и впрямь летел над городом, постепенно снижаясь к его окраине. Видимо, где-то там у него и его подруги было гнездо. Принц Чан рассеянно посмотрел на небо. И правда летит. Актай, что бы ты ни думал, имей в виду, ты навсегда останешься моим». «Я знаю, мой принц, и мне остается лишь благодарить богов за ваше милосердие». В живот рухнул ледяной комок вопросов. «Принц Чан что-то заподозрил? Почему? Чем это грозит? Чтобы отвлечься и не выдать страха, я сделал еще глоток чая». «Да и мне ли желать лучшей участи?» «Однако заклинатель Лао слишком настойчив в своем желании тебя приобрести», заметил принц Чан, и в его прищуренных, очерченных ресницами глазах зародилась угроза. «Вы же слышали! Он хочет увести меня в долину горячавки, изучать меня как источник жизненных сил. Мой принц! Об этих заклинателях ходят жуткие слухи. Поговаривают, они ловят бродяг и вскрывают им животы, чтобы посмотреть на тело изнутри. Мой принц!» Я придвинулся ближе, склонился и заглянул ему в лицо снизу вверх. «Мой принц, вы же не продадите меня им?» Принц Чан покровительственно похлопал меня по макушке. «Не продам, Актай, ты же знаешь». «Вы?» «Да». «За пять тысяч золотых – да. А если он и правда пойдет к императору, и тот сочтет, что десять тысяч – приемлемая цена?» Я отстранился от принца, устремил взгляд к горам и вздохнул. Я ведь не молодею, способности со временем угаснут. Прочие мои таланты вас не интересуют. Однажды госпожа найдет на мою должность более искусного раба. Боишься, что я сочту тебя бесполезным и променяю на другого?» — спросил принц Чан с непонятным чувством. — Посмотри на меня, Актай, и отвечай. — Не смей отворачиваться, когда я с тобой говорю. Я неохотно подчинился. Принц Чан смотрел строго. Когда к лечению присоединился целитель Лао, его лицо окончательно потеряло юношескую пухлость, черты стали тверже, строже, а худоба, вызванная скачком роста, фактически пропала. И внешняя схожесть с императором Алтаном стала почти абсолютной. Никто не хочет терять то, что есть. О моей недостойной персоне есть что терять. Я сглотнул горький комок. Любой другой раб спел бы о любви и верности. А ты говоришь, что ценишь свое положение. Принц Чан хмыкнул, покачав головой. Что ж, зато честно. С губ легко спорхнула ложь. Но я правда боюсь оказаться у них, мой принц. А вдруг? Вдруг он меня выкрадет? Вы же видели, какой он настойчивый, какой-то слишком настойчивый. Тогда я припомню еще кое-какие записи из старого дворца, и у долины Горячавки будут проблемы», — последовал невозмутимый ответ. «Не выдумывай, никто не посмеет тебя украсть. Отныне ты принадлежишь мне, да и плясать под дудку сайны я не собираюсь». Я знаю, какие у нее мыслишки крутятся. Сначала я буду должен благодарность за заклинателя, потом за то, что он меня исцелил, потом тебя вернуть, ведь ты же больше не понадобишься. Затем, когда понадобишься, идти к ней на поклон, потом отблагодарить. В итоге Сайна будет вертеть мной до тех пор, пока не переедет в склеп. «Нет, даже начинать не буду». Я склонился, приложился к руке принца благодарным поцелуем и нарочито поморщился, выпрямляясь. Рука дернулась к спине. Еще болит? спросил принц. Голос у него был равнодушным, но в глазах проскользнули знакомые искры негодования. Да, скованно кивнул я и опустил лицо, чтобы не выдать себя мимикой. Мой принц. Можно ли? Дозволите взять более утоляющих трав. Мне говорили, ты излечился, только шрамы остались, нахмурился принц Чан. Да, раны затянулись, в лекарях нет нужды. Я помешкал и, не поднимая глаз, с усилием выдавил. Если вам угодно, я перетерплю. Боль обычная часть моих наказаний. «Ты хочешь сказать, что шрамы болят?» «Временами, обычно приступами, день-два, редко дольше». «Обычно? Тебя всегда оставляли без обезболивающего?» «Госпожа Сайна?» — уточнил Чан. По мере того, как он вникал в мои слова, гнев в его глазах разгорался ярче. Я бросил на него несчастный взгляд и коротко кивнул. «И ты посмел думать, что мне будет угоден страдающий от боли слуга?» Я осмелился предположить, что нет. «Правильно сделал. Немедленно к лекарям. Возьми травы, скажи, я распорядился. И больше не смей ничего утаивать. Понял?» Ладонь принца дернулась в замахе, но он спохватился и опустил ее. «Иди сейчас же и возьми, сколько потребуется». Да не кланяйся! Я поспешил уйти, пока принц не передумал и вызвал Нахоя. Сейчас же иди к лекарю и возьми болеутоляющие травы. Евнух вытаращил глаза и задрожал. Но господин гармонии, иди, иди, поторопил я его. Принц разрешил. У вас что-то болит? Как же так? Встревожился Нахой. Давайте вызовем лекаря. Не стоит. Я поморщился и повел плечами. «Просто шрамы беспокоят, не волнуйся. Это от того, что я делюсь силами с принцем. Ну и не стареют со временем только заклинатели». Нахой сочувственно покивал, принес мне мешочек и заварил отвар, который я с удовольствием выпил. В том не было никакой необходимости. Я лишь хотел заполучить эти травы на будущее ведь по всему выходило, что в поездку по провинциям я все же попаду, а там всякое могло случиться. День прошел в привычном, выверенном годами ритме. Я поиграл на жуане, затем побывал на тренировке тела, посетил купальню, и когда день почти подошел к концу, занялся чтением. Солнце уже касалось горизонта, разливаясь по небу закатной зарей, когда мое уединение вновь нарушил Нахой. «Господин гармонии! Там... там...» Дрожа всем телом, пролепетал он. Я заглянул в выпученные глаза Евнуха и отложил книгу. «Там заклинатель Лао, не так ли?» Нахой меленько закивал. Бедняга был в таком шоке, что у него даже язык не поворачивался. И не мудрено. Ко мне во двор редко забредали гости, практически никогда. Нет, прямого запрета не было. В конце концов, господин Гармонии необычный наложник, но все же наложник. Заклинатель Лао такой тонкости мог не знать. В конце концов, в последний раз заклинатели посещали дворец сто лет назад. Многое изменилось. Однако принц не запрещал, наоборот, однажды обронил, что целитель долины Горячавки может разговаривать со мной по поводу лечения в любой момент, если возникнет такая надобность. Очевидно, заклинатель воспользовался щедрым предложением. «Впусти его, нахой!» Я закрыл книгу и сложил руки на столе. «И вели принести нам закусок». — Вы собираетесь остаться с ним наедине? — ужаснулся Нахой. Я чуть приподнял брови. — Конечно, ведь все подробности о лечении принца — государственная тайна, а я — нетрепетная дева, честь которой нужно блюсти. Нахой пару раз схватил воздух ртом, точно вынутый из воды карп, но не нашел возражений и побрел к выходу, Панура опустив плечи. «Закуски, нахой!» — напомнил я. «Да, господин гармонии! И не вздумай подслушивать!» Нахой бросил на меня отчаянный взгляд человека, в голову которого влезли самым варварским способом и прочли все постыдные мысли. «Да, господин гармонии!» — процедил Евнух так, словно у него заболели зубы. Заклинатель Лао вошел в покои, и остановился на пороге. Я не нашел запрета посещать этот двор. Слуги не смогли дать ясного ответа. В прошлое мое посещение двор лекарей был открыт для гостей. «Вы необычный, но все же лекарь, и принц Чан разрешил мне разговаривать с вами в его отсутствие. Потому я рискнул». «Ничего страшного». Вы высокий гость. У вас есть разрешение принца. Проходите. Чаю? Улыбнулся я. В голове невольно возник вопрос. Сколько же лет Лао, если в последний раз целители из долины Горячавки гостили у императорской читы не меньше ста лет назад? Я жестом пригласил заклинателя присесть, и тот устроился напротив меня. «Очевидно, вы пришли ко мне из-за важного дела. Да, все так. Видите ли, принц Чан?» Услышав шаги в коридоре, я взмахнул рукой, и Лао мгновенно замолчал. Принесший закуски юн в мертвой тишине расставил тарелки и удалился, так ничего и не услышав. «Итак, принц Чан?» — напомнил я. «Да». Тело принца охотно принимает пилюли и развивается. Ни мое, ни ваше присутствие уже не требуется. Через два дня я покину дворец. Мне не хотелось бы вернуться в долину без вас, господин Гармоний. Лао взглянул прямо мне в глаза с требованием. — Будь моя воля, я бы бросил все прямо сейчас и перепорхнул через стену вместе с Лао. В долине Горячавки наверняка было бы в сотню раз лучше, чем здесь. Но искупать за меня долг перед предками никто не собирался. Вы пришли просить помощи. Боюсь, это бесполезно. Вы же слышали принца? Я небрежно дернул плечом. Волосы колыхнулись, показалась шея, и Лау смущенно отвел взгляд. «Я понимаю». Вы, должно быть, привыкли к подобным манерам. Однако я бы попросил при мне воздержаться. Ох, прошу прощения. Я поправил волосы, искренне не желая смущать непорочное создание. Я не хотел. Вы правы, дурная привычка». Лао выдохнул и вновь вернулся к деловому тону. «Принц Чан сказал...» «Лишь император Алтан может повлиять на вашу судьбу». «Император?» «Да, император мог бы». Я опустил взгляд и затеребил край рукава. «Но вы же слышали, почему я стал тем, кем стал?» Незвергнутые аристократы могут вернуть свое положение лишь героическим поступкам. Однако моя должность...» совсем не предполагает подвигов. За десять лет жизни во дворце мне не представилось ни единого случая. А госпожа Сайна никогда не брала меня в поездки. Да и зачем я вам? — В том-то и дело! — горячо воскликнул Лао. — Вы могли бы стать заклинателем. У вас прекрасные данные. Я вовсе не шутил, когда говорил принцу Чану о ваших способностях. «При должном обучении...» «Бросьте!» — я рассмеялся, прикрыв горькую улыбку веером. «У меня уже не тот возраст, а упорство и терпение и вовсе никогда не было». Заклинатель распалился. «Ну и что? У нас в долине Горячавки работают не только заклинатели, но и мастера своего дела. Правда, им запрещено покидать долину». «А вы не просто мастер, вы изобретатель!» «Так-таки изобретатель! Всего лишь мну тело пальцами!» С сомнением пробормотал я. «Это очевидное решение, если у кого-то затекает спина!» «Нет, вовсе нет! Уверяю, вы первый придумали это, да еще использовали не одну и не две точки, а целый набор, и не по прямому назначению!» — возразил Лао. Я даже растерялся. Неужели никто до меня не использовал такой способ? Ведь это же очевидно. Ах, господин Лао, перестаньте! Не говорите мне столько приятных вещей. Я лишь буду сожалеть о несбыточном. Ведь император Алтан не продаст меня долине. Даже если я потребую в качестве оплаты за исцеление принца вас... А вы потребуете... — искренне изумился я. Заклинатель замолчал, задумался, и у меня едва не вырвался смешок. — Ну, конечно, разве он осмелится? — Нет, не потребую. Наставники велели взять золотом. Если я ослушаюсь, меня накажут, а вас продадут, после долгого раздумья признался Лао. От облегченного вздоха меня удержала лишь многолетняя тренировка. «Но мне никто не мешает добавить вас в стоимость лечения», — добавил Лау. «А там уже можно поторговаться. Вполне возможно, вас отправят к нам на обучение, и вы вернетесь во дворец заклинателем». «Я едва не поперхнулся воздухом», — так остро кольнула игла страха. Воображение тут же нарисовало мой угрюмый двор, в котором я, уже бессмертный целитель, сижу без надежды покинуть дворец. А вокруг ходят придворные, чиновники, и престарелая госпожа Сайна горячо интересуется мной. «Хорошо, но что будет, если император выполнит вашу просьбу?» спросил я немеющими губами. «А что будет?» — с недоумением переспросил Лао. «Вы пойдете со мной в долину Горячавки, разумеется. У нас роскошная школа целителей. Она немногим иступает этому дворцу. Много людей. Правила не так строги, как здесь. Вы будете гораздо свободнее в своих делах. Сможете выбрать работу. И главное, я не потребую от вас...» Он споткнулся на словах и, смутившись, кое-как закончил. «Работы по... работы по основному... мастерству. И мы не режем живых людей, чтобы посмотреть их изнутри», — обиженно добавил он. «Что ж, это звучало гораздо лучше того, что нарисовал мне страх. Но быть запертым в долине горячавки, чтобы вновь вернуться во дворец...» «Хотя кто меня туда пустит?» «Это лишь в том случае, если император согласится, а ему будет нужно согласие тетушки и принца Чана», — напомнил я. «Я поговорю», — пообещал Лао. «И он, разумеется, поговорил. На следующий же день стоило мне открыть глаза, как в покое влетел десяток слуг во главе взбудораженным Нахоем». Я даже не успел толком проснуться, как попал в их руки, и спустя всего палочку стоял в рабочем кабинете императора Алтана перед ним самим принцем Чаном и госпожой Сайной, умытый, причесанный и разодетый в шелка. Алтан сидел за столом так прямо и легко, словно его там и создали. Госпожа Сайна, подчеркивая свое положение старшей родственницы, стояла за его правым плечом. В отличие от них, принц Чан развалился на подушках чуть в стороне от стола. Заклинатель же стоял на коленях, как и полагалось, высокородному гостю. Правда, на моей памяти еще ни один гость не сохранял при этом столько достоинства. Я прибыл в самый разгар спора. «Нет, я не согласна!» Звенящим от ярости голосом выпалила госпожа Сайна. — Актай мой по праву кровной мести, и я не отдам его. — Однако он вам не принадлежит, госпожа, — спокойно возразил Лао. — Им распоряжается наследный принц. — Конечно, конечно, им распоряжаюсь я, — елейным голосом пропел принц Чан. — И меня вполне устраивает его служба. Я готов сделать ценный подарок долине Горячавки. Однако Актай — мой раб и останется моим и впредь. — А вот это мы еще посмотрим! — воскликнула госпожа Сайна, метнув на него гневный взгляд и склонилась к императору Алтану. — Мой властительный племянник! Император с такой тоской взглянул на меня, что стало ясно. Он не хочет разбираться, кому там я принадлежу, а хочет, чтобы все убрались подальше от его рабочего кабинета и больше не мешали. — Но что ваша месть, когда стоит вопрос платы за меня? — продолжал принц Чан издевательским тоном. — Ведь я будущее этой страны. Что вам один потасканный наложник, не так ли? — Это господин Гармонии! — задохнулась госпожа Сайна. Единственный источник жизненных сил во дворце. Он стоит, как все ваши телохранители, принц. Правда, что-то мне не показалось, что вы его так берегли и ценили, как положено ценить единственный источник жизненных сил. Вся спина в шрамах, да и тюремная стража рассказала мне много интересного о его пребывании в темнице. Год назад он пробыл там девять месяцев. «Напомните, за что вы его туда отправили?» Госпожа Сайна гневно поджала губы и ничего не сказала. Причиной послужила моя неудача. У меня не вышло соблазнить супругу первого императорского советника, и у госпожи Сайны сорвались некие планы, которыми она со мной так и не поделилась. Впрочем, мне все равно. Принц сел, оперся локтем на колено с нарочитым безразличием окинул меня взглядом и повернулся к Лао. — Господин заклинатель, вы уверены, что желаете именно его? — Поверьте, работницы столичного дома услад, и то будут чище. — Да, — вдруг сказал до этого молчавший император Алтан, и принц с госпожой замолчали. — Возьмите другого раба, господин заклинатель. — «Этот недостойная плата за жизнь наследника. У нас есть прекрасные телохранители. А если вы ищете ученика, можете выбрать любого из придворной школы слуг. И даже не слуг. Любой аристократ будет рад отдать в вашу долину своего отпрыска». Он замолчал, словно бы и не требуя ответа, устало прикрыл глаза, повернулся к окну. Бисерные подвески императорского убора закачались, отбрасывая блики на изумрудный наряд. «Нет, мне нужен именно этот наложник», — повторил Лао. «Послушайте, отец, тетушка, это в первую очередь мое дело, поскольку именно по моей просьбе и благодаря мне заклинатель Лао прибыл сюда, и именно мне он помог». Мешался принц Чан и в упор посмотрел сначала на госпожу Сайну, а затем на императора. Вам так не кажется? Госпожа Сайна побледнела почти до синевы, и косметика превратила ее лицо в посмертную маску. Лишь жуткий огонь запылал в глазах. Конечно, мой принц, вы правы! проскрипела госпожа жутким тихим голосом. И все же, сын! С сомнением произнес император, словно призывая к остаткам сыновьей совести, но замолчал, наткнувшись на твердый, непоколебимый взгляд. «Актай останется бесправным рабом!» — перебил принц Чан, со скукой разглядывая меня, затаившего дыхание. «Моим рабом! Заклинатель Лао! Со всем уважением, но я не могу отдать его вам!» Принц в упор посмотрел на меня, и его глаз дернулся в намеки на подмигивание, а губы на миг сложились в хулиганскую улыбку, от которой по моей спине прошел холодок. Наследник явно замыслил что-то, и вряд ли это было что-то хорошее для меня. «Давайте так. За мое исцеление мы подарим долине Коричавки», пару белых лошадей из императорских конюшен и заплатим двести тысяч золотом. Вполне справедливая цена. А Актая заменим изящным молодым рабом». «Этот наложник послужил бы скромной наградой для скромного целителя», — возразил Лао и поспешно склонил голову. «Мой император, мне нужен раб для экспериментов». Этот раб подходит лучше всех. Тогда тем более я вам его не отдам, — скучающе произнес принц Чан. Белоснежная пара из наших конюшен, двести тысяч золотом, молодой раб, лично вам, — это все, что мы можем отдать, заклинатель Лао. Но если вам так хочется... Поникший Лао встрепенулся и вновь с надеждой поднял голову. Нам нужно восстанавливать школу поднебесного эха и набирать отряд императорских заклинателей. Почему бы не начать с обучения господина гармонии заклинательскому искусству? Ведь, как вы говорите, он достаточно талантлив. С позволения императора вы можете остаться при дворе и обучать господина гармонии. Довольный своей выдумкой принц Чан Хлопнул в ладоши. — Чудесная мысль, не так ли, тетушка, отец? Император попытался выдать согласную улыбку, но она больше напомнила болезненную судорогу на окаменевшем лице. Госпожа главная врачевательница и вовсе выглядела так, словно ее вот-вот хватит удар, так бешено раздувались ее ноздри и тряслось тело. В ее взгляде, направленном на меня, читалось пожелание долгой и мучительной смерти. Какой плевок в лицо! Какая оплеуха! Если бы дело не касалось меня, я бы восхитился увести из-под ее носа главное лекарство, которое станет привлекательнее и полезнее, начисто оборвав возможность им пользоваться». Какая ужасная жестокость! — О, это... это будет замечательно! Мне понадобится отправить несколько писем. Но я уверен, старейшины дадут добро на службу во дворце, — обрадованно согласился заклинатель Лао и повернулся ко мне. — Господин Гармонии, Актай, не окажете ли мне честь стать моим учеником? Словно от моего отказа что-то поменялось бы. После долгой, растерянной паузы я открыл рот. «Да, прекрасно!» — удовлетворенно кивнул Лао. Принц Чан же источал радость и жизнелюбие. Особенно довольная его улыбка остановилась, когда взгляд обращался к императору и госпоже. «Но тогда я настаиваю, чтобы вы, заклинатель Лао, Отправились с нами в ежегодный объезд провинции. Зловещим, не предвещающим ничего хорошего голосом прошипела госпожа Сайна и взглянула на меня с приветливой улыбкой питона, сжимающего в объятиях жертву. Ведь, как вам известно, принц Чан в этом году поедет с императором. Для неокрепшего здоровья это будет большое испытание. Я настаиваю. Мы с императором настаиваем, чтобы вы присмотрели за нашим драгоценным наследником. Мы попросим, чтобы в случае необходимости вы помогли принцу Чану. И, конечно, возьмите вашего нового ученика. Ведь ради благополучия нашей династии мы готовы на все, что угодно. Она убьет меня, понял я, во время объезда. Она просто и незатейливо «Убьет меня и представит все как несчастный случай». «Это честь для меня — сопровождать вас в летних ритуалах», — Лао поклонился. «Я сложил руки и поклонился вместе с ним, растерянный и потрясенный таким поворотом. В меня не было даже мысли о том, что господина Гармонии отдадут заклинателю в обучение» отдать сына предателя в долину Горячавки, да еще на обучение заклинательскому искусству слишком много чести. Но я даже подумать не мог, что принц предложит заклинателю остаться и обучать меня здесь, что он вообще найдет предложение приемлемым. Это... это был кошмар. Кошмар, мрак и ужас. Я оказался... Между двух огней, с одной стороны, была госпожа Сайна, разъяренная тем, что господин гармонии уплыл у нее из рук, с другой стороны, замаячила бессмертие, быть заклинателем, чтобы вечность служить императорской семье. Утешало лишь одно, до праздника посевов оставалось совсем немного».